Глава пятьдесят первая. Я подъехал. Отрывисто звучит голос Димы в трубке. Ты дома? Волнение, засевшее внутри еще с о вчерашнего дня, разрастается сильнее и плотно заполняет собой живот. Вчера мы условились, что он привезет мои вещи. Да. Я машинально иду к окну, чтобы одернуть тюль и удостовериться, что Дима действительно находится внизу. Привычка. До того, как мы съехались, я всегда так делала. Понял. Сейчас поднимусь. Я убираю телефон в карман, продолжая наблюдать, как на шапке соседних зданий, кружась, оседает снег. У меня есть еще минуты три-пять до того, как Дима с грузчиками сюда поднимутся. Вывести все за один раз было его личной инициативой, что для меня стало знаком. Теперь он понял, что у нас действительно все. На душе тяжело, хотя это было неизбежно, ведь новый год наступает уже завтра. В канун праздника каждый, наверное, так или иначе рассчитывает на чудо, а чудо, как известно, не подразумевает поездку на другой конец города, чтобы вернуть вещи той, кому еще недавно признавался в любви. Здравствуйте, я неловко отпрыгиваю назад. пропуская крупного мужчину с коробкой в руках. Вытягиваю подбородок и нахожу взглядом Диму, стоящего в подъезде. Привет, будешь заходить? Он дожидается, пока грузчики освободят проход, и шагнув внутрь квартиры, без слов протягивает мне бумажный пакет. Внутри лежат шкатулки с моими украшениями, туалетная вода, блокнот и телефонная зарядка. Они вроде бы все собрали. Но если чего-то будет не хватать, позвонишь. Механическим голосом произносит он, глядя, будто бы и на меня, а будто бы и мимо. Спасибо. Тихо отвечаю я и окончательно, смутившись, отворачиваюсь, чтобы куда-нибудь пристроить полученное. Да, очень тяжело, потому что сейчас и происходит наше настоящее расставание, не тогда, когда я призналась в измене. И никогда ночью, трясясь от позора в соседских тапочках, заходила в лифт, а именно сейчас, когда взаимные вина, обиды и ярость наконец иссякли. Было бы проще, не з н а е мы друг друга так долго, полтора года отношений потерпевших фиаско, с кем не бывает не сложилось, а у нас все иначе. Мы были друзьями до того, как все испортить. Пакет я кладу на комод, остается только обернуться. обнять бы его крепко-крепко и извиниться за то, что все вот так и в шутку посоветовать порадоваться, что избавился от такой педантичной зануды, как я, который постоянно хотел быть сверху и получив это все равно оставался недовольный. Адель прав, мне нужен тот, кто может дать отпор. Карина бы наверняка и здесь о з в у ч и л а какой-нибудь сложный психологический диагноз. Но что поделать? Так мне действительно интересней. Как новый год справлять будешь? Покачнувшись на пятках, спрашиваю я. Не знаю пока. С родителями двенадцать встречу, а потом, может быть, доеду до Сени. Они с Андреем в б а н ю собирались и на снегоходах. Отличный план, м о я улыбка искренняя. Сейчас я бесконечно благодарна Гадюну Шусенине за то, что он есть, и Диме не придется встречать праздник одному. Могут даже, как следует, перемыть мне кости в бане. Не жалко. Хочу, чтобы у него все было хорошо. Тебя спрашивать не буду, говорит Дима после запинки и даже усмехается немного. То, что он способен шутить, тоже обнадеживает. И вообще, пока все идет хорошо, я все равно еще не знаю. Слегка улыбнувшись ему в ответ, отвожу глаза. То п о д в прихожей, то появляется, то стихает. Сколько всего там коробок? Пять, восемь? Вещей у меня не так уж и много было. Тем более, что часть я собирала ночью в подъезде. Ты в дарц все очень красиво сказал, признаюсь полушепотом. Не жаль, если я вдруг поставила тебя в неудобное положение. Нормально все. В публичных выступлениях всегда есть риск облажаться. Как не будет в другой раз выпью шампанского. В груди тоскливо колет. Мне будет этого не хватать. Диминого умения красиво выражать мысли и его положительности. Надо ли выразить надежду, что мы сможем видеться, и остаться друзьями? Не стоит, пожалуй. Мое положение куда выгоднее его. И такое предложение может с о й т и з а м и л о с т ы н ю Я в тот день напился с горя. произносит он вдруг с т и х и м с мешком. Голова с утра трещала ужасно. Я бы хотела уметь как он, не бояться подставляться, получив удар, запросто признаться в своей боли, а не кусать в ответ. Почему-то подобное часто воспринимается как слабость, хотя на деле в этом заключена огромная сила. Уметь не прятать душу, даже когда она кровоточит. Благодаря этому я теперь твердо знаю. что Диму мой отказ не сломал, и он все тот же нормальный парень. Я желаю тебе счастья и тоже хочу попросить извинения за все. Надеюсь, скоро наступит день, когда ты поймешь, что все случилось к лучшему. Главное не сомневайся, что ты как никто достоин любви. От этих слов, идущих от души, глаза о ж и д а е м о мокнут. Еще чуть-чуть и я действительно брошу с ь ему на шею. Да я и не сомневаюсь, охлаждает мой порыв Дима. Конечно, все у меня будет в свое время. Вот она разница между теми, кто в детстве получил достаточно любви, и теми, кто нет. Когда уехал Адиль, мне на полном серьезе казалось, что в жизни больше не будет ничего хорошего. У Димы не так, и это просто прекрасно. Ну что? Он оборачивается в сторону входной двери, где уже около минуты не раздается ни звука. Парни, вроде все перетаскали. Я пойду. Конечно, с готовностью кивая. ю Иди. Если что-то вспомню, я тебе наберу. Неловко похлопываю себя по карману джинсов в подтверждение. И если что-то из твоих вещей найду тоже. Номер же не собираешься менять? Да нет, не собираюсь. Мы вместе идем в прихожую. моим губам н а м е р т в о прилипла легкая п о л у у л ы б к а Почему-то без нее я не мыслю эти проводы. Наверное, не хочется, чтобы они выглядели грустно. Я там машину бросил прямо возле подъезда. Бормочет себе под нос Дима, завязывая шнурки. Надеюсь, никого там не закрыл. Выпрямившись, смотрит мне в глаза. Пока. Тихо выговариваю я, удерживая на лице выражение джаконды. Еще увидимся. Мне кажется, что ты со временем будешь жалеть, дашь. Счастливый он вряд ли тебя это сделает. Полу улыбка никуда не делась, не дрогнула даже. А провергать эти слова делает Диме только больнее, так что пусть думает, как хочет. Он совсем ничего о нем не знает, как и о том, что счастливой с ним я уже была совсем недавно. Да в себе несколько минут, чтобы осмыслить официально состоявшийся разрыв, я принимаюсь за коробки. Физический труд помогает отвлечься, это я давно заметила. Одежду отправляю в стирку. Кажется правильным входить в новую жизнь предварительно стерев следы прошлого. С украшениями выходит немного хуже. Начав раскладывать их на комоде, я против в о л и о к у н а ю с ь в воспоминания. Эти серьги с каплевидными бриллиантами дарил мне Дима на окончание о р д и н а т у р ы Помню, Ксюша очень восхищалась, она у нас главный ювелирный ценитель. Потом он повез нас в ресторан и кучу тостов наговорил в мою честь. И все сам без намеков и подсказок по-настоящему за меня радовался. с о щ е л к н у в бархатную коробочку, я в нерешительности смотрю на следующую. Кто знает? Как много воспоминаний она в себе хранит, спасает звонок в дверь, от которого сердце волнительно ёкает. Кто это? Доставку я не заказывала, если только... Привет! От неожиданности я р о з о в е ю ощущаю, как пульс радостно разгоняется. А я думала, ты у мамы задержишься. Адель переступает порог, на ходу стягивая с л б а б е й с б о л к у с каплями подтаившего снега на ней. Она уснула быстро. ты вроде сказала, что дома будешь, поэтому я не стал звонить. И потом, будто спохватившись, смотрит: ничего, нормально? А я улыбаюсь, как дура, чтобы моему лицу и без того становиться понятно: нормально, конечно, очень тебе рада. Дима всегда предупреждал об визите, даже если мы о встрече заранее договаривались. Но так мне, будто бы, нравится гораздо больше, когда сюрприз. Кофе будешь или кушать? Давай кофе. Может, поедем куда-нибудь перекусить? Раджа вроде нормальное место. Робсон говорил. Я кусаю губы от растекающегося по телу предвкушения. Хорошими заведениями меня давно не удивить, а вот п о х о д а ми туда с а д и л и м да. Радж действительно отличное место. Там в кабинках удобные диваны и полумрак. И можно беспрепятственно обниматься. Я быстро соберусь, обещаю я, и спохватусь. А ты точно туда хочешь? Может быть, лучше в чехану? Я все ем. Отмахивается Адиль, идя за мной. Давай, Радж, раз решили. В спальне мы оба останавливаемся. Адиль от увиденных коробок, я от того, что о них вспомнила. Зая что ли приезжал? Глухо и с запинкой выговаривает он. оглядывая разбросанные вещи. Я специально подгадала время для д и м и н о г о п р и е з д а когда Адиль будет занят. Нам было необходимо попрощаться наедине. Но поймет ли он? Даже если нет, хотя бы на этот раз ему придется. Да, вернул остатки вещей и попрощался, благословил на дальнейшую жизнь с вызовом. Возможно, из-за того, что мы открыли друг другу все свои карты. Совсем не хочется ругаться и спорить. К нам, ненормальным, нужен особый подход. Постепенно растворять наши страхи терпением, теплом и любовью. Тогда мы излечимся. Ревнуешь? Я подхожу к а д и л ю вплотную, закидываю руки ему на плечи. Нет, б у р к а е тон, г л я д я мимо. Бешусь, что он тут, наверняка, очередным пафосным н ы т ь е м разразился. Это и называется ревность Сиитов. со смехом заключаю я, тыкая с ь носом ему в губы, и уже шепотом добавляю: так непривычно, что ты сигаретами не пахнешь. С поцелуем тяжесть прощания с Димой вместе с воспоминаниями о серьгах безвозвратно р а с т в о р я ю т с я Я смеюсь про себя: мы люди все же эгоисты, до мозга костей. Когда нам хорошо, все остальное перестает играть такое уж большое значение. А мне даже не просто хорошо. Сейчас я счастливо от того, что имею возможность стоять в его объятиях.